Глава 15. Большие ожидания. Компания Forensic Access продолжала расширяться. И чем больше мы нанимали ученых и консультантов с разнообразными экспертными знаниями, тем больше разных дел могли взять. Но даже в первые дни существования компании мы принимали участие в некоторых чрезвычайно любопытных расследованиях. Вскоре после того, как ко мне присоединился Рассел, Один крупный поставщик научного оборудования попросил нас отправиться в Нигерию вместе с его представителями, чтобы помочь с организацией новой криминалистической лаборатории. Смастерить лабораторию довольно просто, но добиться точной и стабильной работы оборудования уже сложнее. По прибытии в лабораторию в Лагосе меня впечатлило, насколько просторной, хорошо оборудованной, пугающе пустой, пыльной и влажной она была. Напоминающая комнату из особняка мисс Хевишем в романе Чарльза Диккенса, эта лаборатория была научным эквивалентом больших ожиданий, которые закончились ничем. Оказалось, что для работы в ней наняли ученых, обладающих огромными теоретическими знаниями, но никто из них понятия не имел, что делать со всем высококачественным передовым оборудованием, которым лаборатория была оснащена, не говоря уже о том, как она может помочь в полицейском расследовании. Вместе с тем они понимали, что если подтвердят готовность лаборатории, от них будут ожидать участия в делах с последующей личной ответственностью за любые неизбежные недочеты, в чём, как прекрасно понимали, даже мы не было бы ничего хорошего. На бумаге работа для выполнения, которой нас наняли, выглядела довольно простой. На деле же она показалась невыполнимой. Хоть мы и смогли показать учёным, как пользоваться некоторым оборудованием, ничего не могли поделать с чрезвычайно дорогими микроскопами, повреждёнными сильной жарой и влажностью после того, как за довольно продолжительное время до нашего приезда в пустой лаборатории была отключена система кондиционирования воздуха. Некоторые из крупных блоков составного оборудования явно нуждались в замене ряда деталей, но даже если бы всё работало исправно, эти микроскопы были настолько специализированными, что для работы с ними Требовался ученый с соответствующей узкой специализацией. На следующий день после нашего первого визита в лабораторию мы написали предварительный отчет, перечислив все меры, которые, по нашему мнению, следовало предпринять для достижения основной цели создать полностью работоспособную криминалистическую лабораторию. По сути, мы предлагали первым делом разобраться с особенностями работы местной полиции и приоритетными задачами в расследовании местных преступлений, чтобы понять, какие типы криминалистических наук будут наиболее полезными. После этого они могли бы пойти двумя путями. Первый вариант — отправить учёных в другую страну, где они могли бы подключиться к работе загруженной полицейской лаборатории, чтобы набраться опыта в работе над уголовными делами, а также в использовании сложного оборудования вроде того, что имелось у них в Лагосе. Другой — пригласить бывалых криминалистов из-за границы как минимум на два года, чтобы обучить центральную группу ученых применению основных методик и видов оборудования. Оптимальным сценарием представлялось объединение этих вариантов между собой, чтобы обеспечить нигерийских ученых, отправленных обучаться за границу, всей необходимой помощью и поддержкой после их возвращения для работы в Лагосе. После обсуждения ситуации с теми учеными, которым хватило смелости с нами поговорить, а также дальнейшего изучения лаборатории, мы написали дополнение к предварительному отчету. Среди оборудования, собиравшего пыль по различным углам помещения, имелся чрезвычайно дорогой растровый электронный микроскоп и атомно-абсорбционный спектрофотометр. Мы отметили, что даже после прохождения рекомендованного обучения крайне маловероятно, что ученым вообще придется, если они будут в состоянии эффективно использовать этот прибор. Далее мы написали ряд замечаний по поводу вопросов охраны труда и техники безопасности, связанных с биологической опасностью и применением токсичных химических веществ, риском поражения электрическим током, пожара и взрыва. Насколько мы могли судить, не было предпринято никаких мер для решения проблем техники безопасности, таких, например, как установка огнетушителей и аварийного душа. Не нашли мы и ничего из вспомогательных приспособлений и устройств, которые были обычным делом в большинстве криминалистических лабораторий того времени и которые были у нас, когда я начала работать на ЭКС в Харрагейте, более 40 лет назад, когда мы все еще распыляли опасные химические реагенты в открытой лаборатории. Мне неизвестно, реализовали ли они какие-либо рекомендации из нашего предварительного отчёта. Вполне вероятно, что нет, поскольку им пришлось бы избавиться от немалой части оборудования, а для приведения в рабочее состояние оставшегося понадобилось бы немало усилий. Как бы то ни было, по разным причинам поездка в Лагос стала весьма поучительным опытом и для меня самой. Так, например, я никогда прежде не видела столь странных на вид комаров. И не была в ситуации, когда требовалось, чтобы на крыльце дома, где я остановилась, ночевала вооружённая охрана. И думаю, что в тот момент, когда у нас по бюрократическим причинам забрали паспорта, а затем отказались возвращать, я чувствовала себя невероятно уязвимой. Очень сильное и неприятное переживание. Впрочем, больше всего меня поразили искренние сердечности, потрясающее чувство юмора всех встреченных нами нигерийцев. Наконец, все нанятые для работы в лаборатории учёные явно хотели хорошо и эффективно выполнять свои задачи. Многие годы назад тот факт, что наука, которой я занималась, оказывала существенное влияние на нечто столь жизненно важное, как уголовное судопроизводство, помогло мне окончательно решить, действительно ли я хочу быть экспертом-криминалистом. За несколькими примечательными исключениями мне, как правило, удавалось отключить эмоциональную сторону мозга и сосредоточиться на научной головоломке, которую я пыталась решить. Как бы то ни было, иногда полезно поработать над чем-нибудь вроде оценки лаборатории в Лагосе, ну или над делом с какой-нибудь изюминкой. В общем, по многим причинам я была заинтригована, когда в 1988 году нас попросили обследовать кожаную сумку. Клиентка, дама из Швеции, хотела узнать, действительно ли умирающий мужчина, у которого она приобрела ее в 1947 году, был, как она полагала, шведским героем войны Раулем Валенбергом. Рожденный в 1912 году, Валенберг был архитектором во время Второй мировой войны, служившим специальным представителем при посольстве в Будапеште. В период нахождения в оккупированные нацистами Венгрии Он вместе с коллегами спас жизни тысячи евреев, выдавая им шведские паспорта и предоставляя убежище в зданиях, формально принадлежавших территории Швеции. Затем, когда в 1945 году советские войска окружили город в ходе Будапештской операции, Валенберг пропал. Когда я встретилась с женщиной из Швеции и ее адвокатом в нашем офисе, она протянула мне кожаную сумку и рассказала об обстоятельствах ее приобретения. По ее словам, работая под прикрытием на американцев в 1947 году, она отправилась на юг Польши, где повстречала умирающего от пулевого ранения шведа, представившегося ей Раулем Валенбергом. «Он определенно был похож на Валенберга», — сказала женщина. «Но чтобы попробовать подтвердить его личность, я прижала кончики пальцев, К внутренней поверхности сумки для получения отпечатков. Затем, прежде чем его оставить, я поменяла его сумку на свою. Вернувшись в Варшаву, женщина отдала кожаную сумку своим американским коллегам для анализа. Когда несколько дней спустя ей вернули вещь обратно, никто не сообщил ей о полученных результатах. Покинув Польшу и отправившись обратно в Швецию, она забрала сумку с собой, где предложила вернуть ее родным Валенберга. После того, как они отказались её брать, поскольку не считали, что она могла иметь к нему какое-либо отношение, в следующие 40 лет женщина хранила сумку у себя дома, ни разу по её словам к ней не прикасаясь. Женщина всегда была уверена, что умирающий мужчина, с которым она встречалась в тот день в Польше, действительно был Раулем Валенбергом. Теперь же она решила, что пришло время попытаться докопаться до истины и принесла эту кожаную сумку в надежде, что нам удастся установить ее происхождение. Как только дама произнесла свою просьбу, у меня сразу же возник вопрос. Если удастся что-либо найти в сумке, будут ли нам предоставлены какие-либо подлинные эталонные образцы для сравнения, например, отпечатки пальцев или волосы Валенберга? Решив, что займемся этим вопросом, мы подробно исследовали предоставленную сумку. Особое внимание мы уделили внутренней стороне клапана сумки, к которой, судя по всему, и были прижаты кончики пальцев умирающего мужчины. Отпечатки пальцев, по сути, представляют собой отпечатки пота, а так как они состоят, во всяком случае, изначально, примерно на 99% из воды и небольшого количества жира, аминокислот и соли, которые входят в состав кожи, посредством химических реакций выделить их на кожаные поверхности чрезвычайно сложно. В связи с этим мы заручились помощью специалиста по отпечаткам пальцев, чтобы он изучил сумку с помощью относительно новой на тот момент лазерной флуоресцентной методики, в основе которой лежит свойство некоторых невидимых отпечатков пальцев светиться под воздействием лазерного луча. К сожалению, не удалось обнаружить никаких отпечатков пальцев, будь то на внутренней стороне клапана сумки или её наружной отполированной поверхности из кожи к которой, разумеется, совсем недавно прикасались. Помимо прочего, я приложила полоски клейкой ленты к внутренней поверхности сумки, чтобы собрать все находящиеся там твердые частички. Затем очень осторожно прошла щеткой по всем швам, собрав все застрявшие там человеческие волосы, текстильные волокна, песчинки, крошечные деревянные щепки и прочий мусор. Любопытным на этой стадии расследования оказалось то, что не нашлось каких-либо следов древесного угля, графита, алюминия или талька, которые использовались для выявления отпечатков пальцев в 1947 году. Заявление женщины о том, что сумку за все прошедшие годы почти не брали в руки, подтверждалось ее состоянием. Таким образом, казалось маловероятным, что все следы этих веществ были утеряны, если они действительно использовались в Варшаве американцами, для проверки сумки на отпечатки пальцев. Это же, в свою очередь, говорило о том, что если они вообще проверяли сумку, то использовали самый простой метод с освещением и фотографированием, который практически наверняка не мог дать ничего. Изучив под микроскопом волосы, прилипшие к клейкой ленте, мы смогли подтвердить, что они принадлежали человеку. Однако установить, принадлежали ли они одной и той же личности, не могли, Ни один из волос, обратившийся к нам женщины, не соответствовал трём светлым волоскам, найденным в сумке, хотя её волосы запросто могли измениться за прошедшие годы. И хотя три тёмно-коричневых волоска были практически неотличимы по цвету и микроскопическому строению от взятых с её головы образцов, у Рауля Валенберга, судя по всему, тоже были очень тёмные волосы. Настолько, что это могло стать его отличительным признаком. То есть теоретически они могли принадлежать ему. К сожалению, у нас не было никаких подлинных образцов с его головы, чтобы провести сравнение. Поскольку не было каких-либо эталонных образцов, с которыми мы могли бы сравнить найденные текстильные волокна, песок и древесные щепки, отсутствовал всякий смысл делать с ними хоть что-то, кроме как составить опись. Мы получили очень сильную реакцию сначала на предварительный, а затем и на контрольный тест на кровь с участка очень маленького темно-коричневого засохшего пятна на внутренней поверхности сумки. Оценить его возраст, однако, было невозможно. Кроме того, количество засохшей крови было недостаточно, чтобы провести традиционный анализ на группу крови или хотя бы задуматься о ДНК-экспертизе, которая тогда уже начала становиться широкодоступной методикой. В наши дни всё было бы совершенно иначе, так как для современных методов ДНК-экспертизы биологического материала было достаточно. Тем не менее, чтобы интерпретировать любые полученные результаты, нам понадобился бы подлинный образец ДНК Валенберга, либо, на крайний случай, кого-то из его ближайших родственников. В конечном счёте все наши исследования дали неопределённые результаты мы не могли ни подтвердить, ни опровергнуть убеждения женщины в том, что она повстречалась с героем войны Раулем Валенбергом в Польше незадолго до его смерти. Тайна его исчезновения так никогда и не была разгадана. И после того, как совместное расследование Министерства иностранных дел Швеции и советских властей ни к чему не привело, в 2016 году он, наконец, был официально признан мертвым.